Я был бы удивлен, узнав, что она не получила приказа убить меня при определенных обстоятельствах. И вы думаете, она выполнила бы этот приказ? Фасин помедлил, внезапно раскаявшись в собственных словах, хотя по-прежнему полагал, что так оно и было. Ощущение было такое, словно он оскорбил память Хазернс. Он отвернулся и сказал: "Ладно, теперь мы этого никогда не узнаем, да?" Люк в центре потолка распахнулся. Все посмотрели вверх. В люке появились два насельника. В одном из них Фасин узнал Сестина, прямодушного торговца влиянием, с которым говорил по телефону в тот вечер, когда ускользнул из дома Айсула в хаускипе. Другой насельник, на вид был очень стар, тёмн, мал, диаметром едва едва пять метров, и носил строгие одежды, закрывавшие большую часть тела немногие из сохранившихся по всей видимости естественных конечностей и вероятно несколько протезов. Смотритель Фасинтак, сказал Сесттин, с поклоном накатываясь на него. Потом он поздоровался с Айсулом и наконец с Валсииром, которому поклонился еще почттительный Айсол. Валсиир, позвольте мне представить вам мудреца Переходника Чоспа Друнесина. Командующего этим судном, планетарным протектором, отрицаемым Изавд. Рад познакомиться, сказал темный насельник ломким сухим голосом. Для нас это большая честь, сказал Айсул, отталкивая в сторону Фасина, чтобы оказаться впереди и сделать экстравагантно низкий поклон. Если мне позволено будет так сказать, мы тоже рады преддетя Полу согласился Вэлсиер, также делая накат с поклоном, хотя и не столь глубоким, но исполненным большего достоинства. Рад вас видеть, сестьин сказал Фасину. Очень приятно познакомиться с вами, сказал он старому насельнику. Друнисин был безусловно самым старым и старшим по своему положению из насельников, с которыми доводилось встречаться Фасину. Любой насельник Конечно, сначала ему нужно было пережить опасности детства, проходил поэтапно через юность, молодость и зрелость, чтобы потом перейти к таким стадиям, как расцвет, переход и мудрость. Но целью их, судьбой, если только они доживали до этих лет, было достичь этапа детства, положение, в котором им было позволено абсолютно все, абсолютный зенит насельнического существования. Друнисин как раз и достиг этапа непосредственно предшествующего этой кульминации чёсп преддетя. Не было почти никаких сомнений в том, что Друнисину перевалило за 2 миллиарда лет. Меня зовут Сестин, сказал другой насельник, останавливаясь почти в центре сферического помещения вместе с мудрецом и оглядываясь на других. Я, друг, присутствующего здесь наблюдателя Така, Надеюсь, вы успели прийти в себя и или отдохнули. Дело в том, что нам нужно поговорить. Сошлись на том, что говорить они в состоянии. Сецстин махнул, и с кольца вокруг люка в потолке, который затем закрылся, спустились сиденья в виде шезлонгов, и присутствующие расселись. Смотритель так, сказал древний насельник, мы должны быть уверены, что все записи, только что закончившееся сражение, сохраненные в памяти занимаемого вами маленького аппарата будут стерты. Понимаю, сказал Фасин. Он подумал об этом отрицаяемом, просмотрел все записи сражения в центре шторма и полностью их стёр. Потом просмотрел большую часть того, что записал раньше, и избавился от этих записей тоже. «Стерто», — сообщил он. Мы должны проверить, сказал ему Сестин извиняющимся тоном, пожалуйста, Насколько я понимаю, мы не должны говорить о том, что здесь случилось, или об этом корабле. Можете говорить, что хотите, молодой господин, сказал ему Друнисин. — Нас заботят только документальные свидетельства. Все уцелевшие насельнические системы наблюдения вокруг Маскирона удалены, сказал Сецти, обращаясь к Фасину. Все корабли, нарушители границы, находившиеся в зоне, из которой можно было видеть происходившее, уже уничтожены остатки флота Меркатории преследуются и ликвидируются их травят как собак наблюдатель так Друнисин, глядя прямо на него употребил английское слово загоняют их системы блокируются связь глушится их судьба предрешена Все для того чтобы никакие прямые сведения об этом корабле и его возможностях пусть и собранные через вторые руки никуда не просочились Должен добавить, что рассматривался и такой вариант, как ваша полная аннигиляция. Я благодарен, что для меня сделали исключение, и что ни одному кораблю, который находился над Наскироном, не позволили спастись ни одному, сказал древний насильник. — Те, кто начинает войны, должны быть готовы к последствиям, нравоучительно прогремел Айсул. А что потом? спросил Фасин прошу вас уточните. Это что начало войны с Меркаторией или, по крайней мере, с той её частью, что представлена Юлибесом? Я так не думаю, сказал Друнисин таким голосом, будто прежде ему эта мысль даже не приходила в голову. если только они не предпримут еще одну попытку вторжения. Как вы думаете, Фассин так, они ее предпримут? Фассина одолевали дурные предчувствия. Поскольку насельники неисправимо пренебрежительно относились к разведке, сказанное им вполне может стать единственной информацией по насущному для насельников вопросу. Только с этой информацией они будут работать, только на ее основании принимать решения. По-моему, нет. Я полагаю, они ужаснутся, оценив размеры сегодняшних потерь, и дважды подумают рисковать ли еще раз своим флотом в свете грозящего им вторжения если же вторжение не удастся или система будет в конечном счете освобождена то возможно будет предпринята попытка выяснить что случилось и нет сомнений некоторые будут настаивать на возмездии в той или иной форме хотя если говорить кратко по тому немногому что я знаю об отъединении эпифании 5 нельзя исключать что они тоже так сказать нарушат границы он посмотрел на друнисина и сестёна, которые не проронили ни слова. Впрочем, я не сомневаюсь, вы готовы их встретить Снова молчание. Я даже могу предположить, что меркаторские власти системы Юлюбиса, узнав о случившемся здесь и поняв, что вы не рассматриваете это как начало войны, даже могут предложить вам союз против отъединения Эпифании 5. Зачем нам это нужно? равнодушным тоном спросил Друнисин. День был такой долгий и трудный, что у Фасина просто не было сил начинать объяснение. С другой стороны, вопрос, заданный таким старым и опытным существом, как Друнисин, все равно, вероятно, был риторическим. "Забудем об этом", сказал Фасин. "Действуйте так, будто ничего не случилось. Свяжитесь с Глантином и сделайте несколько полезных предложений относительно восстановления совместного комплекса наблюдателей". Мы так или иначе собирались это сделать, сказал Сецтин довольным голосом. Фасин в ответ отправил сигнал улыбки. Он все еще ломал голову над тем, что такое этот громадный истребитель флотов в мгновение ока. Кто создал эту колоссальную машину? Какого рода неизвестные ранее общественные структуры и циклопические производственные мощности цивилизации насельников могли создать нечто столь устрашающее? Был ли этот корабль единственным Имелось ли что-то подобное вне Наскирона? Скорби небесной, может быть, их целый флот? Не означало ли это, что все насельнические заявления о секретных кораблях и гипероружии правда? Могли ли Наскиронские насельники при желании просто смести отъединение Э5 и спасти Юлиус от вторжения или помериться силами с Меркаторией, если их разозлить? Не означает ли это, что теперь насельнический список становится реальностью? Что речь не идет о чудовищной трате времени или просто шутке. Как бы ему хотелось перед этой встречей поговорить с Сецтейном тет-а-тет, выяснить, что произошло после их недавнего разговора. Так или иначе ему при малейшей возможности придется задать некоторые из этих вопросов. Таким образом, сказал Друнисин, мы подходим к вопросу, почему отъединение и юлюбистская меркатория решили, что имеет смысл попытаться попасть на Наскерон таким вот образом и такими силами. Есть какие-нибудь мысли на этот счет? — У кого-нибудь? Древний насельник оглядел всех присутствующих. Я думаю, это может иметь отношение ко мне, признался Фасин. К вам, Фасин так?" переспросил Друнисин. Меня послали сюда найти кое-какую информацию. И для ее получения вам понадобилась помощь небольшого военного флота? Нет, но они могли решить, что мне угрожает опасность от кого? Не знаю.